Глава 47 Ричард, облокотившийся край стола, скользящим движением провел пальцами по волосам, приглаживая их от лба к затылку. Он устал до такой степени, что лежащая перед ним книга начала плыть перед глазами. За последнее время ему пришлось проштудировать такое количество книг, что он давно потерял счет времени, который он провел здесь с тех пор, как возвратился в народный дворец. Состязание в Джала, постоянные мятежи, Кэлен, скрывшаяся с Симуэлем, возвращение во дворец и как результат предстоящие сражения – все это, казалось, произошло еще в прошлой жизни. С помощью Верны и нескольких других сестер Натану удалось исцелить Эди. После того, как силы ее восстановились, Колдунья продолжала настаивать на том, чтобы ей позволили вновь отправиться в ее уединенное путешествие. Поскольку Эдди, пребывая на территории народного дворца, была лишена возможности использовать свою магическую силу, то она в буквальном смысле ослепла, находясь здесь. Ричард понимал, почему Эдди хочет покинуть дворец, и он сомневался в том, что она, будучи опытной колдуньей, видела хотя бы одну вескую причину, чтобы оставаться далее здесь, во дворце. Ричард сам уже не был уверен, что вообще существуют причины, по которым стоит волноваться о будущем, где бы то ни было. После того, как генерал Мейферта рассказал Ричарду о женщине-ведьме на огромном красном драконе, которая охотится на дхарянские войска в Древнем мире, то все для него сразу же обратилось в очень мрачную перспективу событий. Войско дахарианских солдат, отправленных в древний мир для того, чтобы исключить возможность пополнения армии имперского ордена в новом мире, сейчас лишь непосредственно сдерживало испепеляющие атаки имперцев. Ричард не знал, сколько времени еще пройдет, прежде чем орден, наконец, будет в состоянии подавить все сопротивление против доктрин нового видения праведного человечества. Генерал Мейферт был уверен в успешности своего плана основной задачей которого являлось уничтожить доступ к источнику пополнения сил Ордена, тем самым подавив мощь имперцев. И какое-то время это работало и было достаточно эффективным. Дахарианцы выслеживали и уничтожали караваны с пополнением прежде, чем они могли выехать из Древнего мира. Дахарианцы превратили области вербовки и тренировочной площадки имперцев в голые пустоши с чистоколом из голов убитых солдат. На своем пути они разрушали амбары с продовольствием, уничтожали зерновые поля. Дахарянцы выслеживали и убивали людей, которые проповедовали мерзкие верования и убеждения ордена. А люди древнего мира постепенно начали осознавать горькую действительность жестокой войны, которую они стремились навязать всем во имя великого освобождения вероотступников от прежних устоев. Их самодовольное злорадство над теми способами, которыми имперские войска приносили свой дар язычникам на севере, склоняя их к повиновению, теперь обернулось в постоянные опасения и страх перед тем, что эти самые язычники будут платить им той же монетой, обрушивая на древний мир свою месть. Толпы людей, проповедующих учение ордена, теперь постоянно уменьшались. Были даже места, где вспыхивали массовые восстания против доктрин Ордена. Джаган, однако, принял некоторые меры, чтобы противостоять подобным вспышкам. Во-первых, он отдал распоряжение властям на местах немедленно подавлять даже первые предпосылки мятежа. Во-вторых, города, которые подозревались в благожелательном отношении к вопросам обретения человеческой свободы, были сожжены. В-третьих, все жители подобных городов подвергались жестоким пыткам, выбивающим покаяние, и тысячи так называемых мятежников были отправлены на Ишафот. Подобные допросы членами правления Ордена влекли за собой ужасные последствия. Фактическая вина была для них всего лишь незначительным поводом для проведения этих допросов. Наказание и использование авторитета властей – Вот что являлось настоящей целью. Именно этого стремился добиться Орден. Таким образом, одного лишь подозрения в измене Ордену было достаточно, чтобы начинать осуществлять зверскую чистку изменников. Напуганные подобной жестокостью, люди быстро утихомирились и вновь уступили. Они снова стали покорными рабами, выполняющими приказы ненасытного Ордена, обеспечивая его солдат продовольствием и едой. И это чувство страха быстро распространилось среди людей. Все они опасались оказаться под подозрением в измене Ордену и немедленно покорялись. В результате объемы производимого продовольствия значительно возросли, тем самым обеспечивая возможность снабжения армии Джегана на севере. Теперь для Ордена не составляло трудности отправить дополнительные караваны с необходимыми запасами пищи. Ввиду того, что территория Древнего мира была достаточно обширной, эти массовые усилия обеспечивали постоянное и стабильное производство продовольствия, чего отнюдь нельзя было сказать относительно усилий войск дахарианцев по задержанию этих самых караванов из Древнего мира. Достаточно многим из них удавалось проходить мимо. Ричард вспоминал о прибытии неожиданных караванов с ветчиной, что давало ему знать о том, что тактика генерала Мейферта все еще продолжало работать, по крайней мере сейчас. Все эти возникающие проблемы были препятствиями, о которых войска дохарианцев сообщали на юг. Осознавали их и принимали меры по их решению. Располагая достаточным количеством времени, дахарианцы могли скорректировать методы решения возникающих проблем. И вот какое решение было принято дахарианскими воинами. Они стали подгонять свои планы под рамки возникающих обстоятельств. Враг вносил изменения, они должны были нанести встречный удар. Последнее и самое важное, что предпринял Джеган, однако было совершенно неожиданным. Он послал дракона и женщину-ведьму, которая по описаниям была похожа на Сикс. Она охотилась за отряд медхарианцев, которые следовали за караванами с продовольствием и обозами с пополнением. Ричард по личному опыту знал, что находясь высоко в воздухе, Было достаточно легко определить местонахождение войск и отрядов. Подобная тактика выслеживания была достаточно эффективной, а подкрепленная вдобавок талантом ведьмы, такая техника охоты несла с собой неминуемую смерть. Эта оригинальная тактика Джегана не просто уменьшила эффективность нападений в Древнем мире, но она уничтожила большое количество отрядов дыхарианцев, которые даже не успевали ничего предпринять. Таким образом, достижение поставленной цели становилось неимоверно трудным для тех, кто еще оставался в живых и продолжал борьбу с Орденом. Обладая постоянно пополняющимися запасами продовольствия и организовав воздушные атаки ведьмы на драконе, Джеган наконец получил возможность продолжить осаду Народного Дворца. Теперь казалось, что те, кто находится сейчас во дворце, будут, возможно, не в состоянии выдержать осаду. Как только строительство пандуса завершится, и если врагу удастся обнаружить какие-либо подземные ходы, чтобы также пробраться внутрь дворца, то легионы имперцев сразу же смогут атаковать дворец и с вершины, и от основания. И даже наличие пандуса как такового, тем не менее, было бы достаточным для достижения цели Джегана. Однако подобная осада все равно обошлась бы достаточно дорогой ценой имперскому ордену. Но Джеган особенно не заботился о том, сколькими жизнями солдат придется пожертвовать. Он знал, что рано или поздно он своего добьется. И когда это случится, а Ричард знал, что оно неизбежно произойдет, смысл борьбы за свободу будет потерян. Им всем придет конец. Единственная надежда Ричарда сейчас состояла в том, чтобы отыскать способ каким-то образом использовать шкатулки Одина. Конечно, у него не было ни одной из шкатулок, но даже если бы он и обладал всеми тремя, он все равно не представлял себе, как их можно использовать. Сначала ему все же необходимо узнать, что с ними делать. И именно подобное знание теперь стало бы его лучшим оружием. А Ричард был настроен серьезно и хотел предстать перед врагом во всеоружии. Комната, в которой расположился Ричард Сники, была личной библиотекой, в которой, по словам Бердины, находились запрещенные тома книг, предназначенные для чтения только самим лордом Ралом. Даркин Ралл иногда просил Бердину помочь ему с переводом текстов с Древнедохрианского, но она сказала Ричарду, что это происходило довольно редко, и она не часто посещала эту комнату. Даркин Ралл обычно посещал ее один – Ричард и Ники решили, что личная библиотека дома Ралов отличное место для начала поисков. Биардина искала во дворце еще библиотеки наряду с Верной и почти всеми ее сестрами. Любая информация, которая, возможно, могла бы им помочь, немедленно доносилась до Ники. Она лично проверяла все, что приносилось, чтобы определить то, на что Ричарду стоило бы взглянуть, и что бы его могло заинтересовать. Многие из наиболее опытных сестер оказались весьма полезными в поисках важных и ценных источников информации. Ники держала людей на расстоянии, не подпуская их к Ричарду, чтобы тот мог сконцентрироваться на чтении и на огромном множестве вещей, которым она его сейчас обучала. В некоторой степени Ричард чувствовал себя отшельником. Но однако это пребывание в тихом умиротворенном одиночестве позволяло ему по максимуму сконцентрироваться на предмете изучения. А это было единственным, в чем сейчас нуждался Ричард. Низкие книжные стеллажи в личном хранилище были размещены вдоль богато облицованных панелями стен, оставляя центр открытым и свободным для размещения кушеток и стульев. Все это делало комнату более похожей на уединенный рабочий кабинет, нежели на библиотеку. Маленькие статуи украшали некоторые из верхних стеллажей, делая их более похожими на витрины, чем на книжные полки. Ричард пока еще не рисковал подниматься вверх по узкой железной спиральной лестнице, ведущей к маленькому балкону на противоположной стене, в отличие от Ники. Пока он предавался чтению, она спускала книги, которые, по ее мнению, были важны, и клала их к стопкам томов, лежащих в ожидании внимания Ричарда. Хотя комната и не была похожа на одну из типичных библиотек, заполненных бесконечными рядами книг, но на аккуратных стеллажах хранилища располагались тысячи томов. Некоторые книги, которыми они интересовались в первую очередь, тем не менее было трудно отыскать, они оказались редкостью даже для этого места. Однако увесистый стол из красного дерева, за которым сидел Ричард, был выложен высокими стопками книг, принесенными Никки. Находясь здесь, внутри библиотеки, было трудно определить время суток, был ли это день или ночь. Тяжелые темно-синие бархатные драпированные шторы были задернуты. Но даже если бы он их раздвинул, это не помогло бы, так как за ними была лишь деревянная обшивка. Занавески были предназначены только для того, чтобы создать иллюзию наличия оконных проемов. Для придания уюта и комфорта помещению. Тем не менее, здесь было вполне достаточное количество ламп наряду с камином. Они обволакивали комнату теплым освещением, наполняя ее приятной притягательной атмосферой, располагающей к длительному времяпрепровождению. Однако Ричарду так вовсе не казалось. Они работали без остановки так долго, как это было возможно. Еда подавалась в таком режиме, что им не приходилось отрываться для трапезы. А когда у них уже не было сил продолжать чтение, и глаза невольно смыкались от усталости, им приходилось некоторое время поспать на кушетках. Ники все время находилась рядом с Ричардом. Она сновала туда-сюда, пересекая тени и лучи света, отбрасываемые отражательными лампами, которые размещались на полированных темно-коричневых и испещренных белесыми прожилками мраморных столбах равно равноудаленных друг от друга по всему периметру библиотеки. Она снова и снова штудировала книги, выискивая на их страницах что-либо полезное, но, как правило, лишь ставила их обратно на стеллажи. Ричарда охватывало неумолимое стремление вырваться наружу и начать действовать. Он отчаянно хотел отправиться на поиски Кэлен. Но Ричард прекрасно знал, что не все для него было так просто. Чтобы обрести реальный шанс догнать ее, нужно как можно быстрее раскрыть тайну шкатулок Одина, чтобы с помощью высвобожденной магии попытаться вернуть Кэлен в настоящее, если не будет уже слишком поздно вообще что-либо предпринимать. Ричард прекрасно осознавал, что в одиночку ему совсем этим не справиться. Ники, несомненно, беспрекословно согласилась стать его наставницей. И первым, с чего она начала свое обучение – было постижение сложной теории неизведанного. Она хотела, чтобы Ричард имел как можно более полное представление о смысле магического. Ричард отнюдь не был знатоком в вопросах, касаемых магии. Он даже сам не понимал, как ему удавалось использовать свой дар. Ники старалась объяснить ему законы и принципы магии в наиболее доступной для их понимания форме, Ники же настаивала, что волшебники, создавшие магию Одина, в противовес явлению заклинания огненной цепи, были убеждены, что эти самые, имеющие эмоциональную основу предвидения, портили то, что было создано с помощью магии, и также вредили действию даже самой магии Одина. Ричард даже терзали глубокие сомнения относительно этого. Она рассказала ему, что Зет был тем человеком, которому удалось объяснить ей то, что предусмотрительность относительно еще не существующего отнюдь не является голой теорией, но по-настоящему вредит магии. Он сказал ей, что сам Ричард доказал это, ведь полюбив Кэлен, он получил иммунитет от ее магии-исповедницы. Любые предвидения того, что могло бы произойти, забрали бы у Ричарда возможность преодоления возникшей перед ним проблемы с магией-исповедницы. И тогда она хоть и непреднамеренно могла бы подчинить его волю себе. Хотя сам Ричард никогда не открывал Ники свои тайны о том, как ему удается находить решение проблемы, Зед все же поведал ей, что Ричард никогда точно не знал о правильности своего выбора. Ведомы инстинктами, он не знал, к чему они его приведут. Поэтому Ники поклялась Зеду не говорить об этом с Ричардом. Зет также сказал Нике, что Ричард сам давно нашел ответ на главный вопрос в теории магии Одина. Он прекрасно понимал, что предвидения могут исказить воздействие магии. И он доказал это, полюбив Кэлен, несмотря ни на что. Ричард слишком хорошо был осведомлен в вопросах, которые обсуждала с ним Нике. На все у него был ответ, даже в случаях, когда она сама не знала детального объяснения предмета. А так как он был первым, кому пришлось столкнуться с подобного рода вещами, он признавал всю сложность возникшей ситуации. Он знал, что даже талика сомнения в правильности своих действий относительно Исповедницы могла бы провалить его план действий. же, в свою очередь, имея на предубеждение относительно его глубокого и сильного чувства к ней, могла бы запросто помешать воздействию магии Одина. И это сейчас была не просто сухая теория, которую разработали волшебники, создавшие магию Одина. Это была реальность. Предусмотрительность могла исказить то, что еще не произошло. А Ричард стал единственным, кто уловил песчинку самой сути, просеяв ее содержание через свое сердце. Уверенный в своих чувствах и полностью осознавая то, что он не может допустить, чтобы Кэлен узнала о его любви, он был связан по рукам и ногам. Однако эта проблема не имела особого для него значения, и он искренне надеялся, что она в скором времени должна все же разрешиться. И ему было над чем серьезно поразмыслить, прежде чем это произойдет. Итак, перечитав кое-какие тома из библиотеки и некоторые книги, найденные сестрами, относящиеся к далеким временам Великой войны, Ники могла теперь составить целую теорию о даре Ричарда и о способах его использования. По ее мнению, то, что Ричард вырос, не имея ни малейшего представления о магии, и что якобы из-за этого у него возникли трудности в управлении своим даром, не имело особого значения. И тем не менее, было очевидно то, что способности боевого мага по-настоящему имели кардинальные отличия от способностей колдуньи или обычного волшебника. «Сила Ричарда внезапно срабатывала отнюдь не сама по себе», – объясняла Ники но призывалась внутренними инстинктами самосохранения, подобно действию магии меча истины. В этом случае меч истины мог выступать в каком-то роде примером того, как работают способности Ричарда как мага. Меч действовал согласно с чувствами своего хозяина. Он бездействовал, когда его хозяин признавал перед собой друга. Но если хозяин видел врага, меч безжалостно разорубал его. Меч срабатывал по принципу настоящего, здесь и сейчас. Если его хозяин был преисполнен чувством уверенности в правильности своих действий, то моментально наливаясь магией, меч отвечал ему. И это являлось критическим моментом в принципе призыва, как магии меча, так и дара боевого мага. Чувства, эмоции являлись головным центром того, что испытывал человек того, какой опыт он получил, наблюдая за действительностью жизни. И собрав все это воедино, он, руководствуясь собственным мировоззрением, инстинктивно выплескивал их через внутреннюю эмоциональную сущность. Однако это не означало, что те, кто вершат правосудие, были правы. Так же, как и меч, его дар работал в соответствии с существующими ценностями его обладателя. Все зависело от того, какие ценности перевесят. Ричардс, формировав в уме хорошо аргументированное оправдание своих действий, передавал своему эмоциональному восприятию высокоморальную ценность. И именно поэтому было особенно важно выбрать правильного человека, назвав его искателем истины, и вручить ему такое мощное оружие. Ведь этот человек должен был стать тем, кто получит право вершить правосудие, основываясь на известных только ему одному причинах. Дар Ричарда, в такой же степени, как и меч, вызывался чувством гнева. Гнев был фактическим рефлексом и защищал его жизненные ценности, если, по его мнению, на них покушались. Поэтому уникальный дар Ричарда, как короткий фитиль, возгорался от искры гнева, подожженной угрозой существующим жизненным ценностям. Например, в случаях, когда опасность грозила тем, кого он любил или же нависала над моральными устоями жизни вообще. Ники сказала ему, что, возможно, он никогда не сможет научиться управлять своими способностями напрямую, как это делали остальные, обладающие даром. Она предполагала, что причиной тому было то, что дар боевого мага существенно отличался от других и служил совершенно иным целям. Это была способность, подобная дару целителя или пророка, Весь смысл был в том, что гнев Ричарда был ключевым элементом в способностях боевого чародея. В конце концов война не начиналась лишь из-за наслаждения или жажды к завоеванию, но в ответ на угрозу ценностям. Однако самым главным для Ричарда сейчас было как можно быстрее научиться использовать магию Одина, чтобы уничтожить заклинание огненной цепи. Ники была потрясена, увидев анограммы и символы, которыми Ричард разорисовал себя и своих людей. Она поняла, что он объединил традиционные элементы в абсолютно новые формы. Но она также хотела узнать, как ему удалось объединить все эти элементы, относящиеся исключительно к магии Одина. Ричард объяснил, что он прибыл сюда, чтобы изучить в подробностях определенные составляющие заклинания который когда-то вырисовывал Даркен Рау, чтобы открыть шкатулки Одина. Ведь эти символы, к тому же, сопутствовали вызову его танца со смертью. И они были знакомы ему достаточно хорошо. Так или иначе, все эти совпадения имели смысл быть. Зед когда-то сказал Ричарду, что сила Одина – это сила самой сущности жизни. Пляска со смертью, подпитываемая мечом истины, была ничем иным, как способностью, которая охраняла жизнь лорда Рала. Магия Одина была создана из потоков жизненной силы, сплетающихся в защитную канву, ограждаясь от буйствующей энергии огненной цепи. Таким образом, меч истины, дар боевого мага в купе силой Одина, были неразрывно связаны между собой. Размышляя об этих трех составляющих, Ричард вспомнил о первом волшебнике Барахе, человеке, который тысячи лет назад написал для Ричарда книгу «Секреты силы боевого мага». Эта книга должна была помочь ему в поисках, касающихся его дара мага. Но она до сих пор находилась в Тамаранге. К счастью, Ричарду удалось ее припрятать, когда он какое-то время был пленником Сикс. Ричард знал, что Зет отправился туда, чтобы попытаться отыскать перепрятанную книгу из священного хранилища и попытаться помочь внуку. Он понял, что его дед преуспел в своих поисках, так как он вновь почувствовал присутствие своего дара. Теперь, когда к Ричарду вновь возвратились его способности, он в одно мгновение от первого и до последнего слова вспомнил содержание книги «Сочтенных теней». Ники была убеждена сама и также убедила Ричарда, что та копия книги, которая была заучена им наизусть, возможно, являлась всего лишь подделкой. И с ее помощью открыть правильную шкатулку Одина было невозможно. Однако у Ники не было сомнения в том, что даже ложная копия книги по большей части содержала достаточной информации для того, чтобы сделать правильный выбор и, открыв шкатулку, завладеть магией Одина. Ричард же выдвинул иную версию, предположив, что подделка, скорее всего, содержала в себе только само условие для сопряжения необходимых элементов, хаотично упоминающихся в ней. Но это отнюдь не значило, что в книге перечислялись неверные элементы, и ее содержание так или иначе представлялось важным и значимым. Исходя из этих соображений, Ричард читал Ники всю книгу целиком, и они отмечали для себя каждый важный элемент, описанный в книге. Если Ричард научится воспроизводить каждый из необходимых элементов, то когда подлинник книги «Сочтенных теней» окажется у него в руках, Ричарду будет легко начать использовать эти составляющие компоненты, и ему останется лишь выстроить их в правильном порядке, составив верную цепочку, следуя описаниям из подлинной копии. Резюмировав все это, теперь Никки знала, чему нужно обучать Ричарда. Да и он сам, по ее мнению, уже достаточно далеко продвинулся в изучении символов. Он теперь был способен понять многие из ключевых составляющих. Ему удалось изучить огромный массив из основополагающих частей, действующих в форме заклинания. В итоге он разрисовал ими всю свою команду, не забыв и про себя. Танец со смертью уже давно научил его создавать основные фигуры. Он вырисовывал их интуитивно. Ричард прояснил для себя, что, по сути, создание рисунков заклинаний по-настоящему расширяло не только значение самих символов, которые он использовал, изображая и танец со смертью, и танец клинка, и статую, сильной духом. Все они были настолько различны и настолько же и похожи, и вселяли необходимость в действии во имя чувства жизни. Для Ричарда было поразительным то, как все они вместе, являясь отдельными кусочками одной мозаики складывались в единую перспективу, формируя законченную картинку. Он занимался изучением рисования заклинаний, которым Ники обучала его, и не видел в этом ничего странного или сложного. Для него это было естественным. Ведь и Ричард и так уже знал символы. И он теперь явно узнавал в них уже не только танец со смертью, но также и движение клинка, как в яростной битве, так и в создании статуи, сильной духом. Никки также являлась уникальной наставницей, так как понимала не только то, насколько хорошо Ричард знает о своих способностях, но и как он их использует. Она уловила, как никто другой, его видение магии как таковой. Она поняла, насколько концепция Ричарда отличалась от вековой мудрости других и выступала им в противовес, каким бы неординарным ни не было мировоззрение Ричарда но оно было генератором ее активности. Ники тоже понимала его концепцию о творческом аспекте магического как такового, и поэтому не вмешивалась в его действия, а наоборот направляла его на правильный путь к решению поставленной цели. Она не просто объединяла все известные ей аспекты для лучшего понимания, но наоборот пыталась опереться на то, что уже было знакомо ему, что отвечало его видению жизни. Она интуитивно улавливала те моменты, которые он уже осознал самостоятельно. Ники не тратила времени зря, не акцентировала внимание на том, в чем он уже разобрался, и лишь только направляла его мысли в нужное русло, когда он действительно в этом нуждался. Ники медленно подошла к столу. «Как продвигаются твои дела?» – спросила она. Ричард, глубоко зевнув, ответил. «Я больше не могу». Все перемешалось у меня в голове, как каша. Ники рассеянно кивнул, читая какую-то книгу. «Как ты думаешь, что это может значить, когда твой собственный ум начинает работать сам по себе, составляя ассоциации и строя связи между тем, что ты уже знаешь, и новыми знаниями?» «Ну, такое случается», — кивнул Ричард. Ники захлопнула книгу и бросил ее на край стола. «Я заметила некоторые важные вещи в ней». Тебе следует взглянуть. Я думаю, я уже не смогу выудить ничего стоящего из этой книги, устало ответил Ричард. Отлично, сказала она и, указав на закрепленную в держателе ручку, продекламировала. Тогда рисуй. Ты должен уметь нарисовать эти элементы из только что прочтенной тобой книги. Если настоящая книга сочтенных теней содержит подобные изображения, тебе будет легче воспроизвести их, лишь взглянув на страницу подлинника. Ричард хотел бы его поспорить с ней, сказав о том, как он устал, но тут же в его голове возникла мысль о Кейлен. Его усталость мгновенно испарилась. Кроме того, он был абсолютно солидарен с Ники в том, что ее задача быть его наставником, и он должен стараться следовать ее советам. Ники была колдуньей с уникальными способностями и огромным опытом за плечами. Даже верно удерживалась от комментариев в адрес Ники. Поскольку Ники обладала большим опытом во многих сферах, в отличие от них. Ричард прекрасно знал, что она являлась его единственным шансом найти то, что он ищет. И он ни за что не хотел ее потерять. Ричард пододвинул к себе лист бумаги и обмакнул перо в чернила. Он склонился поближе и начал чертить фигуры из-за раскрытой перед ним книги. Сейчас оставалась одна большая проблема, решение которой они еще не нашли. Действие волшебного песка. Согласно описаниям в книге «Сочтенных теней», формы заклинания были нужны для того, чтобы открыть нужную шкатулку Одина. Их нужно было нарисовать, используя волшебный песок. Ники сказала ему, что даже в выученной им фальшивой копии книги был упомянут волшебный песок. Как средство для начертания заклинания. Без него все созданные заклинания не сработали бы. Ричард сказал Нике, что как только Даркин Ралл открыл шкатулку Одина, пришла тьма и поглотила его. Она засосала за собой весь волшебный песок, используемый им для начертания заклинаний. После этого в саду жизни не осталось ничего от прежнего вычерного убранства. На том месте, где был насыпан волшебный песок, теперь зияло огромное грязное пятно. Нике оторвалась от очередного тома, который она наспех просматривала. «Здесь есть какая-то информация о Храме Ветров». «Неужели?» – сказал Ричард, прервав чтение. Она кивнула. «Знаешь, что ставит меня в тупик? Как все-таки тебе удалось пересечь границу между мирами и добраться до мира мертвых?» «Это произошло во время вспышки молний, и Ричард перешел границу, ступив на дорогу, ведущую к Храму Ветров. А молния все продолжала сверкать». «Мне очень жаль, Ники, но я рассказал тебе все, что знаю». Конечно, согласно твоей истории и тому, что ты мне рассказал, основываясь на изученных тобою древних книгах, храм ветров был отправлен в подземный мир. А так как он был изгнан в целях самозащиты, то он должен был находиться где-то далеко-далеко, в той бескрайней вечной пустоте. Ведь цель заключалась в том, чтобы храм стал вне пределов досягаемости, чтобы добраться до него никто не мог, Ричард возразил. Но он же находился прямо передо мной. Мне необходимо было лишь создать нужные условия, чтобы его увидеть. И я точно знаю, что я сделал это и вошел внутрь храма». Ники безучастно кивнула и, не отрываясь от чтения, рассказывала туда-сюда. Наконец она остановилась. Что-то ее беспокоило. «И все-таки я не могу уловить смысла. Невозможно таким образом перейти границу между мирами и попасть к мертвым. Пересечь пустоши подземного мира – это то же, что и пересечь океан. Это можно сравнить с прогулкой вдоль его береговой линии, когда ты, сделав лишь один шаг, сразу попадаешь на остров, расположенный на другом конце света, не утруждая себя длительным путешествием через водное пространство огромных размеров. А может быть, Храм Ветров на самом деле расположен не так уж и далеко в подземном мире? Может быть, этот остров находится не где-то за океаном, а точь-в-точь точь рядом с берегом? Ники помотала головой. Но это нелепо, думать так, основываясь лишь на твоих рассказах. Каждый источник твердит о том, что храм ветров был перемещен в безопасное место, и он был отправлен на край подземного мира, что было равнозначно тому, как если бы он оказался на другом конце Вселенной. Лорд Рал. В дверном проеме возникла Кара. Что случилось, Кара? в очередной раз звая, сказал Ричард. У меня тут какие-то люди, которые желают встретиться с вами. Несмотря на то, как сильно Ричард хотел немного передохнуть, он все же ни за что не хотел останавливаться. Ему было необходимо изучить все книги и найти возможность спасти и вернуть Келлен обратно. «Ну хорошо, приведи их». Вслед за Карой в комнату вошла группа из шести человек, одетых в древние белые одежды. Тусклое освещение в библиотеке делало плывущие белоснежные фигуры похожими на добрых духов. Все они остановились напротив массивного стола из красного дерева. Они с опаской смотрели на Ричарда, как будто бы он их собирался казнить, а не говорить с ними. Ричард рассмотрел каждого из шести человек. Пять мужчин и одна женщина. «Эти люди из персонала по обслуживанию склепа», – сказала Кара. «Из персонала по обслуживанию склепа?» – удивился Ричард. «Да, лорд Ралл. Они присматривают за гробницами и все такое». Ричард снова посмотрел на их лица. Каждый из них избегал его взгляда и молча смотрел в пол. «Да, я припоминаю некоторых из вас, когда я вернулся в первый раз», – сказал Ричард. Это было, когда в гробнице разоразилась битва с имперским орденом. Он даже не мог представить себе вновь тот ужасный беспорядок, который им пришлось убирать. Ричард распорядился выбросить все тела убитых имперских солдат за пределы плато. У него были тогда более важные задачи, о которых надо было беспокоиться. И они отнюдь не касались заботы об убитых. Люди кивнули. «Итак, что вы желаете мне рассказать?» Кара подняла руку вверх, прерывая его. «Лорд Рал, они все немые!» Ричард, жестикулируя с пером в руке, откинулся на спинку кресла и произнес. «Все?» «Все шесть человек кивнули». Даркин отрезал языки всему обслуживающему персоналу склепа, чтобы у них не было возможности высказать непристойности про его покойного отца. Ричард тяжело вздохнул, услышав столь ошеломляющую новость. «Простите меня за его жестокость. Если вам станет от этого легче, то я разделяю с вами все ваши чувства по отношению к этому человеку». Кара хихикнула, осматривая этих шестерых. «Я рассказала им, какую роль тебе пришлось сыграть в его смерти». Шестеро служащих смущенно улыбнулись и закивали. «Тогда что же мы будем делать? Как я должен узнать, о чем вы пришли меня известить?» – спросил их Ричард. Один из людей выдвинулся вперед и осторожно положил обернутый в белоснежную материю сверток на стол. Человек пододвинул его к Ричарду. Когда Ричард потянулся за свертком, капля чернил упала с пера прямо на материю. «Извините», — пробормотал он и отложил перу подальше. Он пододвинул свернутую материю поближе и посмотрел на шестерых людей. «Итак, что же это?» Но ни один из них не сделал ни малейшего движения, чтобы дать объяснение. Ричард уставился на кару. Один из шестерки начал указывать на руки, изображая плоскость, как будто это страница открывающейся книги. Он повторил так несколько раз и указал на Ричарда. «Вы хотите, чтобы я это открыл?» Все шестеро кивнули. Сверток был настолько легким, что казалось, он был пустым. Но Ричард бережно начал его раскрывать на столе, осторожно развертывая белоснежную ткань. Когда Ричард наконец закончил этот процесс, то обнаружил, что в центре материи лежит одна единственная частичка белого песка. Он резко поднял голову и спросил, «Где вы это взяли?» Все шестеро указали вниз. «О, добрые духи!» – прошептала Ники. «Что?» – вскинулась Кара, подойдя поближе. «Чтобы рассмотреть единственную частичку белого песка, лежащую в центре материи». «Что это такое?» Ричард пристально уставился на Морсит. «Это волшебный песок». Люди из персонала гробниц продолжали указывать вниз. Словно хотели тем самым сказать, что обнаружили находку где-то в склепе. Магический песок имел особое призматическое свечение. Но Ричард все же был немного удивлен тем, что эти люди нашли лишь одну единственную песчинку. «Вы можете показать мне то место, где вы обнаружили это?» Все шестеро решительно закивали. Ричард бережно обернул материю вокруг песчинки волшебного песка. Он заметил, что на ткани было два пятна чернил, так как когда он капнул именно материю, она была обернута вокруг в два ряда. Эти два пятна вновь объединились в одно, когда Ричард придал свертку первоначальный вид. А когда он раскрывал материю, пятна вновь оказались на противоположных сторонах. Они его завораживали. Он пристально смотрел на них и думал. «Пойдемте», — наконец очнулся Ричард, и, положив сверток в карман, командовал: «Отведите меня туда».